Глава 11 Алекс ушел, а я направилась на следующую лекцию, хотя внутри все волновалось от ожидания вечера. Надеюсь, змей не застукает меня по пути к эльфу. «Интересно, а как далеко он может слышать?» «Тебя, Маша, очень далеко», — раздался позади знакомый голос. «Я что, спалилась еще, даже ничего не сделав?» Обернулась, тут же вздохнув с облегчением. Передо мной стоял змей. «Теперь-то я их ни за что не спутаю». «Какая находчивость!» Брат декана подошел ближе, подставив локоть. «Прогуляемся?» «Куда мне гулять? Мне учиться надо!» Хмыкнула, посмотрев с недоверием. «Считай, что я выписал тебе освобождение!» Задорно ухмыльнулся змей. «В честь завтрашнего праздника!» «Праздника?» «Неважно. Так ты согласна?» Я огляделась. Ульяна, Буланна и ребята ждали меня неподалеку, во все глаза разглядывая змея. «А что у нас там дальше по учебному плану? Магематика?» «Согласна», — кивнула, решительно протянув руку. «Только чур без всякого такого. Все, что угодно, лучше магематики. Даже в библиотеке отрабатывать. К тому же со змеем мне общаться декан не запрещал. А если бы и запрещал, я бы не послушала. Прав у него таких нету запрещать». Змей криво усмехнулся. Руки у него сегодня еще холоднее, чем вчера оказались, словно он их в лед засунул. А у Горынычей с давлением проблемы бывают? А то такая температура для конечностей ненормальна. Это я как недоучившийся врач могу сказать. Мы в развалочку прошли по опустевшим коридорам, взяли куртки, вышли на улицу. Сегодня, как и вчера, небо хмурилось, обещает дождь. Надеюсь, не ливанет, проставать мне как-то неохота. И зачем вы меня позвали? Я задумалась, как к нему обращаться. Профессор Змей? Но он не преподаватель. Драка Змей. А вдруг это какой-то интимный титул? Змей Горыныч? Можно просто по имени и на «ты». Растянул губы в улыбке дракон. У нас с тобой нет учительско-студенческих отношений. «Хорошо», — кивнула, принимая такой вариант. «Так зачем ты меня позвал?» «А что, нельзя мне просто захотеть прогуляться в компании симпатичной девушки?» «Нельзя». Нахмурилась и, вспомнив про Алекса, добавила. «У меня, между прочим, парень есть». «Эльфиачий принц?» — прищурился змей. «Да уж слыхал. Не боишься, он ведь темный». Я не расистка. Сказала, как отрезала. Достали уже, если честно, темный да темный. Темнота она не по рождению, а по поступкам определяется. А Алексовые поступки мне только пользу приносят. Ну и правильно. Довольно кивнул змей. Меня ведь тоже некоторые плохим считают. Хотя я разве плохой. Я думала, за злодея у вас змы, а ты средний. Слушай. «А кто вообще вам эти имена придумал? Змей, Змей и змы. Ну, обхохочешься же. Нормальные родители так детей не назовут». «Ох, Маша, Маша!» — покачал головой дракон, кажется, обидевшись. Э, «Знаешь, как полностью Алекса зовут?» «Алекс Бандюэль?» — я покраснела. Действительно, полное имя своего же собственного парня в моей голове не умещалось. Почти угадала. Расхохотался змей. У высших сказочников именно такие, чтобы не повторялись. И чем сложнее имя, тем ранг почетнее. Это русалкам и лешим можно вайсками, Федьками зваться, потому что их прут пруди а у по-настоящему сильного создания имя должно быть уникальное. А вы, выходит, не высшие, удивилась изрядно. Горыныч, он же вроде сильный. А мы, Маша, вне правил, у нас имен много. Пожал плечами мой спутник и тут же перевел тему. Рассказать тебе про прежнюю Яго? Конечно, мгновенно согласилась, позабыв про чужие имена. Баба-яга, верно? У кого не спрашивала про это, все либо плечами жали, либо к змею посылали. А у змея ничего и не выпытаешь толком. Это она потом бабой стала, как и егой. А сначала была одной из древних, той, кто всем остальным двери открыла. Мир, откуда они пришли, окутывал хаос призванный в попытках получить высшие силы. Медленно, шаг за шагом, он поглощал измерение, не оставляя после себя ничего. Те, кто его призвал, погибли первыми, и из храма хаос стал расползаться по измерению. Древние сумели заполучить частичку его мощи и воспользовались этой частичкой, чтобы навсегда запереть его там. А самим... Найти новое место для жизни. Как видишь, у них вполне получилось. Звучит жутковато. А что насчет Яго? Спросила, не выдержав паузы. Так мне и учебник раскрывать не придется. Змей все сам расскажет. Когда древние пришли сюда, их стали почитать за богов. Гея, Мокош, Жамина, Ритхиви. Чуть позже Гера Юнона. Лада. Всех имен бывшей Ягу не перечисть. Наделенная силой стража, она могла открыть дверь в любой мир, но не делала это, опасаясь спровоцировать хаос, а лишь поддерживала баланс, сохраняя покой. И как же она постарела, когда у нее была такая сила? Заполучив мощь от хаоса, она приняла и частичку его самого но могла держать ее под контролем до определенного времени. Хаос даже самый маленький — это пустота. Вот и она пустой была, как все древние. Знаешь, они ведь не могут завести детей просто так, как люди. Им приходится платить за это, но цена ее устроила. Потому что для женщины, хоть и трижды богини, способность воспроизводить себе подобных прихоть а необходимость. Сойдясь с одним смертным, она родила ребенка, расплатившись за это частицей своей силы. И с каждым новым поколением ее дар уходил в ее же род, а она старела, пусть медленно, но все же. «Что было потом?» — спросила грустно. «Да уж, страшный выбор. Я, конечно, прямо сейчас детей не планировала, но и совсем без них тоже не собиралась». Потом она стала известной тебе Бабой Егой, стражем между Явью и Навью. Но прежней магии в ней уже не было, и двери в другие миры оказались для нее недоступными. А пару сотен лет назад она пропала, и никто ее больше не видел. Развел руками змей. Теперь вся сила стража прежде питавшая ее род в тебе. Ты ведь сирота, верно? В моем личном деле прочитал. Глянула хмуро с подозрением. Тут и личного дела не надо, Маш. Не смутился змей. Для людей неполный дар стража — это проклятие. За возможность дать новую жизнь приходится платить своей смертью. В том случае, конечно, если ожидается девочка. Эта магия только женщинам дается. И что же, мне теперь тоже? Да, безрадостная перспектива оставить своего ребенка сиротой. Я-то знаю, я через это прошла. А мама, она нужна каждому. Ты отдельный случай, так что не стоит расстраиваться раньше времени. Ты ведь полноценная, Яго так что, наверное, вообще детей завести не сможешь, по крайней мере, со сказочником. Утешил, в кавычках, змей. «Знаешь, мне от этого не легче», — фыркнула я, впрочем, весьма уныло. «Вот и зачем он мне это рассказал?» «Ты же сама узнать захотела», — развел руками змей. «Впрочем, у меня есть кое-какие мысли на этот счет». «И какие же?» «Я думаю, все дело в частице хаоса. Если бы ты смогла открыть дверь в тот мертвый мир, ведь хаос дал эту силу. Возможно, он сможет дать и большее. Я пока только в комнату дверь открывать умею», — проговорила злобно. «Не то чтобы мне вот прямо сейчас захотелось попасть к хаосу, весьма страшному, кстати. Нет, я бы на такое не решилась». А если бы решилась, то сначала бы все обдумала, обсудила и спланировала. Да только смысл, если я силы в себе ни капли не чувствую. Нет ее, и все тут. А вот такого быть не может, — хмыкнул змей. — Ты страж, Маша. Это факт. Расскажи, ты ведь уже ощущала магию. Как это было? — Как было? Я зажмурилась, представив поцелуй с Алексом. Вот как это было, но вслух тебе не расскажу, даже не проси. Занятно, — улыбнулся змей. А сейчас, Маш, прошу не возмущаться. Это исключительно для дела будет. И не успела я спросить, что именно будет, как дракон поцеловал меня. Вот же змей, во второй раз, между прочим, и в обоих случаях без спроса. Хм, занятно. Дракон облизнул губы, что, кстати, тоже холодными были. Магия в тебе есть, но будто запечатана. Эх, мне бы моё, но ну, да ладно. Дождись завтра, тогда точнее сказать смогу. Если, конечно, насчет своей толерантности не передумаешь. И подмигнув, он растворился в воздухе, оставив меня стоять посреди двора Академии. Ладно, хоть из студентов никто не видел, а то бы вышло, как в тот раз со змеем в драконьей форме. И не объяснишь ведь, что это брат его. Сразу пальцами тыкать точнут, еще и Алексу расскажут. Но оно ведь для дела было. Надеюсь, что для дела. Второй поцелуй от первого отличался. В нем ощущалось больше чего-то мрачного, холодного, как и в самом змее сегодня. А почему же завтра надо ждать? Дракон какой-то праздник упоминал. Интересно, какой только? Об этом я решила спросить у ребят за обедом. — И чем вы там занимались, Маш? Накинулась Уля, едва я появилась в столовой. — Лекции, между прочим, прогуливать нехорошо. — наставительно подняла палец Буланна. — Так то магематика была, — развела руками. — И вообще меня брат декана отпросил. Так что за прогул не считается. А чем занимались?» Бумажки ему разбирать помогала Во! Я покраснела. «Хорошо, хоть эти мысли не читают, а то бы сейчас такого начитали, что зачитались бы». «Понятно», — хитро прищурилась Ульяна. «Не поверила. Ни на грамм даже. И, кажется, догадывается, чем мы таким занимались». — А что за праздник завтра? — поспешила перевести тему, пока русалка глубже копать не стала. — Она, может, и рыба, но детектив из нее весьма неплохой, особенно в том, что интрижек касается. Хотя интрижки у меня не со змеем, тем более со змеем не намечается. — Велесова? — Ну, я. — Да не ты, а ночь. Велесова ночь, праздник такой. Пояснила Буланна. Ну, сам Хейн, самайн, Хэллоуин. А, -а, а, теперь поняла. Надо же. Конец октября так быстро настал, что даже не заметила. Хэллоуин я любила. Нарядиться в зомби, отправиться в клуб, весело же, а в Академии. Интересно, что будет? Клубов я здесь явно не видала. — Да не безвременье, когда навьи врата открываются, — добавила Уля. — В эту неделю мир мертвых с миром живых объединяется. — Это когда русалки с лешими к людям приходят? — спросила с пониманием. — Ты дубы-то не путай, — возмутился Леша. — Мы к людям летом выходим, когда сказочное измерение на реальность накладывается. А это мир мертвых, другое совсем. Понятно. Протянула, помотав головой. Что ничего не понятно. Как по мне одна ерунда. Видать, плохой из меня страж. Недоученный.